Глава 21. Чисто конкретно. Лоа Мирет, 5 октября 2016 года. Издали город казался скопищем полушарий и шпилей, вблизи шпилей разрастались в башне небоскрёбов, пророставших из колоссальных полупрозрачных куполов, то крутых, то пологих, покрывавших громадные площади. За их выпуклыми стенами неподвижно громоздились купы пышной глянцевитой зелени. а в прорезях разных уровней угадывались толпы людей. Башни тоже не напоминали земные сооружения, больше походившие на бездушные кристаллы. Стены небоскребов здорово оживляли висячие сады, чьи плети и лианы спадали на много этажей вниз, а вокруг растений порхала разноцветная живность, то ли бабочки, то ли птицы. При этом ни одна башня не торчала в гордом одиночестве. Их связывали десятки мостов, аркад, галерей, да и сами улицы частенько возносились кверху, Завязываясь в путаницу эстакад, пугающей лёгких, изящных и хрупких с виду, казалось, что все эти спиральные спуски и высотные развязки не выдержат даже одинокого пешехода, не то что платформу, рухнут, осыпаясь вниз. Но нет, мосты и переходы лишь гудели, изгибаясь дугами, вытягиваясь прямыми пролётами. Город 3D заполнен весь объём, а в тех пустотах, которые наличествовали между башнями, шли потоками летательные аппараты. Диски, овальные мыльца в прозрачные шары. Окраина была застроена старинными домами в виде кубов и усечённых пирамид, вытягиваясь к небу всего лишь на каких-то 40 или 100 этажей. Они шли уступами, огромными террасами, поддерживаемыми лесом тонких колонн. Их серые или перламутровые стены прорезались узкими, но очень высокими окнами, которые сменялись круговыми балконами, потом снова окна-щели и снова балконы, балконы, балконы. Старые постройки тоже были связаны между собой мостами и переходами, но не такими субтильными, как те, что виднелись ближе к центру, а основательными, надёжными. Платформа остановилась, и монотонный голос внятно сказал: "Третья река. Запоминай", назидательно сказал капитан сержанту. "Нам потом выходить здесь". "Может, плюнем на этого уголовника?" осторожно предложил Чернов. "А? Что он нам сделает?" заложил буркнул Сулима. "Ты в этом уверен?" "Нет, не уверен". На подставляться больше не хочу, хватит. Если хочешь знать, я даже рад, что мы с этим гадом пересеклись. По крайней мере, будет где заночевать. Чернов хмыкнул. Отсидеться хочешь? В точку, удовлетворенно кивнул Сулима. Хочу побыстрее забраться в этот гадский сектор, запереться в блоке и просто посидеть, тупо глядя перед собой, вставил Антон. Да, не без вызова, сказал Иван. Тупо? А как ещё? Это на гимле всё было понятно, а здесь Мы здесь и вправду, как те деревенские парубки, что впервые выбрались в большой город. Хуже, круче, как лохи. Не знаю, как вы, а я именно что отсидеться хочу, хоть недолго, денёк. Может, я и не высижу столько, но хоть в себя придумал, Ленька. Ломов решил блеснуть и заметил когнитивный диссонанс. "Вроде того", буркнул Сулима. "А если тот груз, что нужно передать незаконный?" поинтересовался Чернов. Капитан презрительно фыркнул. Да он и так незаконный, сто процентов, и что? Если бы тебя поймали в Таиланде с партией наркотиков, то казнили бы. Ты уверен, что здесь нам не грозит что-нибудь подобное? Ты плохо слушал этого гада, да и отшельник кое о чем толковал. Пока наши шунты выключены, нас тут как бы нет. Ни один сканер нас не возьмет, а мы попросту не существуем. Наш генетический код нигде не учтен, а нейрошунт без сертификатов. Короче, нас нет, а вот эти жетончики есть». Да, это что-то вроде поддельных документов. И что, придёт время, легализуемся. Ты не подумай чего, товарищ капитан Луиджи Муссонтон. Я не против. Коли уж мы проникли на Лоа зайцами, то продолжим в том же духе. Думаю, было бы неразумно сразу встраиваться в тутошнюю систему, поднимать лапки и сдаваться. Отсидеться не отсидеться, но отстроиться от системы надо. Надо увидеть её со стороны, разобраться хотя бы в приглядку, а потом уже принимать решение. осознанно принимать по своему желанию, а не потому что так надо, что так положено. Отчельник много чего рассказал, но он тут не был полвека, а за это время многое изменилось. В любом случае Гана надо будет нейтрализовать, чтобы не создавал нам проблем. Ну куда спешить? Успеем. Если и вправду нам что-нибудь перепадёт по части налечки, то почему бы и нет? Максим подумал и кивнул. Согласен. Слава богу, проворчал Сулима, а то я уже беспокоиться начал, вдруг ты против будешь. Сезд, полывнул Алессандрон. До центральной станции добрались без проблем. Интересно, что здесь не небоскрёбы, выраставшие раз в 5 выше, чем в каком-нибудь Нью-Йорке, не затеняли улицы. Они были искусно расположены, а пакатые оболочки куполов вообще не задерживали солнечный свет. Поэтому лесополосы, разделявшие широченные проспекты, смотрелись органично, добавляя городу элемент натуральности, неразрывности с окрестной природой. К паледукам выйти удалось не сразу. Они были окружены кольцевым парком. Замаскировали, пробурчал Сулима, поднимая голову. Над прозрачным куполом павильона светилась C1. Нам сюда. Биомеханический эскалатор спускался над сводом, как обычная лестница-чудесница, а дальше ступеньки сгладились, потянувшись обычной самодвижущейся лентой, вливаясь в полидог, собравший вместе полосы разного цвета. Вон о жёлтая, крикнул Максим, перепрыгивая с ленты на ленту. Антон с Иваном подскокали следом. Желтая дорожка, упругая и шуршащая, ползла, как текла, плавно, без рывков. «Что, любитель фантастики?» — ухмыльнулся капитан, засовывая под мышку контейнер с двумя буквами «Ксор». «Стругацких вспоминаешь? Большую дорогу?» «Молчи, смертный!» — надменно сказал Ломов. О самодвижущихся дорогах еще у Элс писал. «Восточные ворота!» — указал Чернов. «Вперед, экскурсовод!» Сойдя с биомеханического травелатора, земляне вышли под гигантскую арку портала, попадая в атриум. центральную часть купола размером с хорошую площадь через полосится горизонтов уходила ввысь к далёкому полюсу купола куда заглядывало солнце похоже у них купола типа общественные здания измыслил кое гипотезу Чернов а в башнях они живут топой топой ксенолог примечание ксенология наука занимающаяся изучением нечеловеческого и внепланетного разума Ломов поискал глазами ближайшего кибера им оказался механический уборщик и спросил машину Где найти Анада Корга по прозвищу «Центровой»?» Киберуборщик завис, но вскоре сообщил о переходе в режим ретранслятора. Хрепловатый мужской голос спросил. «Вы от Га-Ана?» «Да, Гросс», — кивнул Антон в сторону робота, подозревая, что невидимый «Центровой» видит его через оптические рецепторы машины. «Пятый лифт, тринадцатый горизонт, модуль 7В». Ломов огляделся и пошагал в сторону арки, отмеченной звездой о пяти концах. «Нам туда!» «Еще один Вергилий на мою голову!» – заворчал Сулима. «Не ворчи, товарищ капитан!» «Да не по себе просто!» «Это да!» Поднявшись на тринадцатый горизонт, земляне не отправились сразу по указанному адресу. Сначала Максим и Иван прошлись кругом, исследуя все входы и выходы, на тот случай, если они тут придутся не ко двору. «Будьте на стреме!» – хмыкнул Антон. «А я пошел на дело!» «Базара нет, братан!» – ухмыльнулся Сулима. «В модуль с МВ...» Влая не дверь даже, вся стена раздвинулась, открывая убранство малой приёмной и пропуская гостя. На встречу Ломову поднялся из кресла мужчина лет 35, хотя кто их знает этих лоанитов, может ему все полста. Коротко стриженный, он был облачён в широкие штаны и просторную мягкую куртку. После сплошных комбинезонов этот прикид выглядел очень по-домашнему. Лицо у Анада было беспокойным, он то морщился, то жемал губы, словно у него кончалось терпение. Принесли Ломов молча протянул коробку. Корк тут же вскрыл её и вытащил небольшой мешочек. Из него он достал неровную коричневую палочку, похожую на пересохшую охотничью колбаску, и тут же откусил. Лицо его моментально разгладилось, выражая довольство и успокоение. "Подождите здесь", сказал Анат. Антон поклонился, глядя центровому вслед. Дёрганые и суетливые движения, свойственные коргу ране, стали плавными и даже величевыми. "Ему бы ещё тогу", подумал Ломов. Хозяин больше не появился. Вместо него вышла высокая стройная девушка в белом комбинезоне. Она была красива, но нагрёшек смотрела с лёгкой брезгливостью. "Возьмите", сказала она неприязненно, кладя на столик чековую плашку. "И благодарю гроса", холодно ответил Антон. Видимо, его ледяной тон задел девушку. Она вскинула голову и процедила: "Скажите спасибо, что брат запретил вас трогать, иначе я бы вызвала внутренний комплекс. Не хватало ещё, чтобы в наш дом заходили какие-то гёшки". Ломову девушка нравилась, но копившееся раздражение прорвалось в нём острочностью. "А кто вы такая?" резко спросил он. "Я Риола", заявила сестра Анада с каким-то детским высокомерием. "Мой отец, Галеран Корк, вице-флагман внешнего флота. Твой отец Риола заслуженный и уважаемый человек", сказал Антон. "И он по праву занимает свою должность, ранг и класс. А вот тебя я и именовал гросса лишь из учтивости, поскольку ты ничего из себя не представляешь". Ве всего лишь красивая пустышка, которая носит белые одежды, не имея на то никаких оснований, кроме родства с швейцар flagманом. Рёла резко побледнела, её трясло от злости, и всех сил у девушки хватило на то, чтобы указать на дверь. Вон. Ломов небрежно поклонился, развернулся и вышел в широченный коридор. Сулима с Черновым поджидали его на лестнице. Стена уже задвигалась на место, когда из лифта, отмеченного четырёхконечной звездой, вышли трое в зелёных комбинезонах внутреннего комплекса. Но ну, вроде не те, не из терминала. Что вы здесь делаете? спросил Ломов один из внутряков со шнурком на плече. Гоните его отсюда, не сдержала сриёла. Он заходил в наш модуль. Троица зелёных тут же активизировалась, потянулась к кобурам, и Ломов шёл за лучшее убраться поскорее. Уходим, крикнул он по-русски. Земляне не припустили, взяв с места их знакомые голубые лучики парализаторов прошли мимо, лишь задев Антона. У него было такое ощущение, будто он отсидел часть спины. Свернув за круглую полупрозрачную шахту лифта, Ломов бросился к винтовой лестнице, раскрутившейся горизонтом ниже. Вызывать лифт он не стал, чтобы не угодить в ловушку, а поступил по привычке. Стал на четвереньки и проник в технический люк для роботов. Патерна уткнулась в тесный подъемник, опять-таки для роботов. «Залезайте! Все не влезем!» «Лезь!» — сказал. Кое-как уплотнившись, земляне нажали пластину со значком движения, и кабина ухнула вниз, остановившись на цокольном этаже, Где располагалась ремзона для автоматов? Теперь куда? Да я откуда знаю? На улицу. А где она? Снаружи, бегом. На выходе киберпогрузчик вежливо пропустил людей, и те оказались рядом с каким-то из полидуков. Запрыгнув на ленту, земляне унеслись от ремзоны, с трудом ориентируясь в переходах и уровнях, пока случайно не заметили поворот к полидуку C1. Дело пошло на лад, и вскоре помощники Гаана оказались на центральной станции. Никого в зелёных комбинезонах поблизости не наблюдалось, а вскоре подплыла пассажирская платформа с синей полосой на борту, и земляне запрыгнули в нижний салон, с разбегу плюхаясь на мягкий диван. "Бег полезен для здоровья", сообщил Сулима. "Ну и во задницу такой вид спорта", сказал Ломов. Цыц. Сошли на третьей реке и уже на автомате добрались до нужного сектора и блока. Двери сработали на прикосновение жетона и разъехались, пропуская новых жильцов. того простора, что наблюдался в апартаментах центрового, и близко не было. Блок представлял из себя подобие малогабаритной квартиры где-нибудь в земной пятиэтажке, только что окна во всю стену. На встречу вышел Гаан. За его спиной маячила парочка давишних громил. "Передали?" спросил Авадис нетерпеливо. Сулима молча протянул ему плашку корга. "Отлично", заулыбся Гаан. "Ну, отдыхайте пока. Да, лучше будет сегодня никуда не выходить. Блок продовольственной доставки вон там. удобства рядом. Мебель здесь вся откидная и выдвижная. Архитекторы компенсировали тесноту. "Да браво вам". Ган ушёл, дверь защёлкнулась и стало тихо. "Да бра нам", фыркнул Сулима. "Гад". Он медленно прошёл в комнату, опустил откидной диван, уселся и с чувством выматерился. "Притомился, товарищ капитан", похмурился Ломов. "Цыц", мрачно сказал Иван. Помолчав, он поинтересовался. "Ну что, завязываем с криминалом или как? Или как?", сказал Антон. Тут главное не вляпаться в скверную историю, по-настоящему скверную. А пока, подумаешь, передали посылочку. И что? Ладно, проворчал Сулима. Поиграем пока в чисто конкретных дядек, а там посмотрим. Недели две земляне мотались по всему городу, передавая посылочки со всякими запретностями: наркотическими палочками, вытяжками из нейрочипов, удалёнными, но не ликвидированными имплантами, дремлящими статуэтками ухалов. За это время они многое узнали и поняли. увидели обычную жизнь лаонитов и ее же с оборотной стороны. Научились пользоваться продовольственной доставкой, утилизатором и прочей сантехникой. Привыкли к местному летоисчислению. На Лаа шел 8771 год от начала. Перестали считать недели, поскольку у местных в ходу были декады. Да оно и понятно. Лаа обращалась вокруг оси за 28 часов с копейками, а тутошний год вплотную приближался к 1000 земных дней. Дождливая зима длилась целый земной год. Лето, правда, тоже. А к середине октября, по земному счёту, атмосфера стала накаляться. Ган нервничал всё больше, хотя бы хвалился по-прежнему. Земляне не спешили, их курьерство щедро оплачивалось. Каждый из строицы смог получить по 5 с лишним тысяч центов вместе с теми, что привезли с Гимлы, по 10 на брата. Разве плохо? Насчёт стычки с патрулём на центральной станции Авадис сразу успокоил землян. У него дескать всё схвачено. Сын начальника ВК пользуется услугами по доставке на дом, да и обе жены шефа внутренников прибегали к помощи Гана, так что страху нет. А теперь страх появился. На но аватся насели внешники. Они здорово гоняли контрабандистов по всей периферии, вот и их контр агентов прижали. Разгульная жизнь кончалась. Как не изворачивался Ган, а поставки оскудевали, колечко стягивалось всё туже. Пока что продошливый авадец жил за счёт того, что внешники переловили большую часть его конкурентов, а запасец этот инопланетный хомяк имел изрядный. И всё же метла зачистки махала всё ближе и ближе. Гану всё шире улыбался известный полярный зверёк. Ломов тщательно вёл отчёт дней по земному счёту. 10 ноября подступил край